Она позвала меня к себе в дом выпить чаю. А потом она помогала мне уже после школы поступить в университет. Она помогала мне стать человеком. Почему же наступило это 14 марта 1968 года? Если бы кто-нибудь помог мне это понять, если бы кто-нибудь помог мне опять стать ей родным человеком, хотя бы для того, чтобы подать стакан воды, когда она больна. Видимо, для того, чтобы убедить меня в подлинности этой истории и в подлинности ее сегодняшней душевной боли, Елена Константиновна Рощина, ей теперь 38 лет, оснастила письмо рядом документов. Страницами из дневников, которые она вела в годы наибольшей близости с Пелагеей Георгиевной, передо мной развернулся настоящий роман. В XVIII веке и в начале XIX подобные романы назывались педагогическими или романами воспитания. Педагогические романы в литературе — редкость. В повседневности же мы сталкиваемся с ними ежедневно, часто не замечая их и не оценивая по достоинству. Педагогическим романом были отношения Елены Рощиной и Пелагеи Георгиевны Федорович как и в большинстве романов, в нем были тайны. Роман без тайн — не роман. Меня особенно волновала одна тайна. Меня волновала тайна их разрыва и тайна той тоски по соединению, которой так искренне дышало письмо Елены Константиновны Рощиной. Хочу извиниться перед читателем за небольшое композиционное лукавство, которое заключается в том, что я покажу первой не автора письма, которую я увидел, конечно же, перед тем, как ехать к учительнице, а Пелагею Георгиевну Федорович. Эта перестановка кажется мне целесообразной, потому что именно в личности старой учительницы, ее образе мыслей и укладе жизни забрежели ответы на вопрос который я, возможно, чересчур торжественно назвал тайной. Почему Елена тогда ушла, а сегодня хочет вернуться? Пелагея Георгиевна ждала меня в назначенный час, и не успел я позвонить, отворила. В первую секунду показалось мне, что это не она. И если бы не было твердо мне известно, что дочь ее, тоже Лена, давным-давно умерла то, подумал бы, дочь поразительно молодили ее 80-летнюю темное, почти парадное платье с белым кружевным воротничком, изящные некомнатные туфли, вся осанка, чем-то напоминающая Ермоловскую на известном Серовском портрете. Мы уселись в небольшой комнате, письменный стол, это этажерки с книгами, репродукции картин по стенам, в комнате, где царила почти стерильная чистота. Я достал письмо. Вот от Лены, от Елены Константиновны. Письмо, как я уже вам говорил, адресовано мне, но хотелось, чтобы и вы с ним познакомились. Письмо, в сущности, о вас. Лена, как бы автоматически, совершенно безэмоционально повторила она, да, училась у меня в седьмом и восьмом классах, много лет назад, Лена. Я положил перед ней письмо, вышел в соседнюю комнату, закурил. Мне хотелось, чтобы сигарета тянулась как можно дольше. Письмо-то большое. Закурил вторую, потом третью. Я тихо вошел в первую комнату и услышал. Чего же она боится? Чего же она боится? как бы обращаясь к себе, тихо повторяла Пелагея Георгиевна. И посмотрела мне в лицо, сухо и твердо. Слезы они были, мгновенно высохли. И она заговорила обстоятельно, с чисто учительскими интонациями об уроках литературы в школе. В сущности,